Тимофей Кармацкий. Висцералка. Техника самомассажа для восстановления организма. Самая полезная книга про живот. Все изображения вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Благодарности. Благодарю всех, кто поучаствовал в создании этой книги. Желудок, кишечник, почки, печень и остальных ребят внутри меня. Без вас ничего бы не получилось, сам по себе мозг не справился бы. Все персонажи и события вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми случайны.